Глава восемнадцатая. Обстоятельства. Элиас де Ори. К торговому центру я летел, испытывая двойственные чувства. С одной стороны, все складывалось именно так, как я задумал, что не могло не радовать. А с другой, Рейна наверняка злится на меня. Да, в некотором смысле пришлось обмануть ее доверие, но я и не обещал ей, что не пойду с нашим единением до конца. Я говорил, что никогда не причиню ей вреда и от своих слов не отказываюсь. При воспоминании о нашей первой пока что единственной близости по коже пробежали мурашки, и в паху стало тесно, но сейчас было не время отвлекаться на всякие глупости. Де Румы затаились, но и дураку понятно, что просто так с потерей капитала в Де Ори они не смирятся». Кстати говоря, как удалось выяснить Дейву, наследство Рейны составляло большую часть богатства этого клана. В такой ситуации оставлять свою жену без охраны я совершенно точно не планировал. С обязательствами по контракту курсанта решения пока тоже не нашли. Конечно, Даши очень сильный клан Калвеи и имеют обширные связи, но боюсь, что даже их влияния не хватит, чтобы надавить на военную академию Рента. Раз повлиять на обстоятельства не получится, значит, надо под них подстроиться. Поэтому ночью я занимался тем, что изучил устав космического флота Содружества и отыскал лазейку, которая позволит мне быть рядом с Рейной даже во время ее службы. Как военный я имею право заключить свой добровольный контракт. Будучи супругом Колвейлинки, я считался зависимым от семейной связи, поэтому мог потребовать прикрепления к ее части или, в нашем случае, к крейсеру. К сожалению, там тоже было не все так просто. Мои звания, опыт и квалификация хоть и были военными, но далеки от космической авиации, а обычным пилотом, к коим относится в данный момент Рейна, не положена охрана. Единственным подходящим вариантом, чтобы быть рядом с женой, оказалась должность боевого летчика, но нужными навыками я, к сожалению, не обладал. Поэтому сегодня пришлось пройти болезненный курс по прямому гипнотическому внедрению необходимых знаний. Из-за риска для здоровья подобным методом обучения можно воспользоваться только один раз в жизни, и сегодня я этот шанс израсходовал. Теперь я стал ее вторым пилотом и буду прикрывать свою девочку в бою. Если не дай звезды, ей придется оказаться в горячих точках. Вообще, я считаю, что мне повезло, ведь у того же Дейва провернуть такой трюк уже не выйдет, даже если он тоже пройдет подобный ускоренный курс. С его гражданской специализацией устроиться на флот никак не получится. «Хотя, знаю целеустремленность этого парня, не удивлюсь, если он найдет способ и вскоре присоединится к нам. Вот только на все нужно время, а его практически нет. Мой побратим только внешне казался флегматичным и доброжелательным малым, а на самом деле в финансовой среде у Дэвиана де Аша была репутация стремительного и безжалостного хищника». Размышление прервал сигнал флайта о прибытии. Но едва я ступил на порог торгово-развлекательного центра, как увидел Рейну и Дейва. Оба выглядели такими счастливыми, что у меня внутри что-то ёкнуло. Вот что за мировая несправедливость! Стоило мне обрести такую семью, о которой я втайне мечтал, как кто-то нас обязательно должен разлучить. — Привет, Эл! Хорошо, что ты уже освободился. Как дела? Удалось сделать то, что задумал? Спросил побратим и с улыбкой протянул мне ладонь для рукопожатия. Все-таки актерские способности на меня поражали. Сейчас при Рейне он вел себя так радушно и дружелюбно, будто не он утром едва не сломал мне челюсть и пообещал вынуть кишки, если из-за моей выходки нашей жене будет грозить хоть какая-то опасность или даже физическое неудобство. «Да, все прошло отлично. Как погуляли?» уточнил я и наклонился, чтобы коснуться губами нежной щеки рейны. Девушка нахмурилась, но ласку мою приняла. Это хорошо. Значит, у меня будет шанс объясниться с ней. Продуктивно. Ты меня сменишь? К сожалению, мне тоже нужно отлучиться на пару часов. Думаю, будет удобней, если мы встретимся уже дома у моих родителей, сказал Дэйв, вызывая во мне чувство уважения и благодарности. Не думаю, что у побратима резко появились дела, которые он не смог бы перенести на утро. Просто нам с Рейной очень нужно было поговорить наедине, а Дейв мне предоставил такую возможность. Конечно, охотно согласился я. Милая, я совсем забыл о подарке для сестры. Не могли бы вы целом заскочить в сказку? «Этот детский магазин как раз по пути вам. Кстати, там отличная кондитерская и кафе при ней», — намекнул мне Дэйв, что жену нужно накормить. И вообще неплохо было бы поухаживать за ней. «Хорошо. А сколько твоей сестре лет? Как ее зовут? Что из игрушек она предпочитает? А вдруг я куплю то, что у нее уже есть?» Рейна засыпала побратимо вопросами. Тот охотно отвечал ей, а заодно прислал мне сообщение, где рассказал об охране, что незаметно сопровождало их, и выслал файлы с их фотографиями, чтобы я не подпустил к нашей жене никого лишнего. — Не беспокойся, мы все сделаем, — ответил я Дэйву, намекая на то, что принял к сведению эту информацию. Дэйвиан кивнул, а потом проводил нас до своего флайта. Побратим настоял на том, чтобы мы воспользовались именно его транспортом, а потом поцеловал на прощание Рейну и покинул нас. Машина плавно тронулась по указанному маршруту, а наша жена нервно теребила свой светлый локон, не решаясь начать разговор. — Рейна, поговори со мной, — попросил я, обращаясь к супруге.